Глава 3: Всего три пункта, и ты здоров. Никогда не подвергай сомнению чудеса, когда они происходят. Рэй Брэдбери. Когда наше тело начинает говорить с нами языком болезней, недомоганий, оно хочет, чтобы мы изменили образ мыслей и действий. Страдая, оно говорит нам, что мы дошли до своего физического или эмоционального предела. До 60 лет я не понимала, что нужно дружить со своим телом. Не думала, хорошо ли ему, как оно себя чувствует. В то время жизненно важны были другие вопросы, а к телу были только претензии. Судьба поставила меня в военное положение, когда нужно выжить и быстро восстановиться после тяжелой болезни. У меня появилось чувство внутренней гармонии, и это трудно передать словами. Удивительным для меня было то, что моё тело оказалось благодарным и отзывчивым. Оно деликатно давало мне знать, что я делаю не так, может, поторопилась или переоценила свои возможности. Так было, когда я шла в тренажёрный зал спустя короткое время после операции, и организм ещё не полностью восстановился. Так было, когда я забывалась и бралась за тяжёлые сумки — Я стала прислушиваться к своему организму, и сейчас вижу результаты нашей дружбы. Моё тело быстро восстанавливается, как будто радуется, что на него обратили внимание. Много читаю об онкологии, интересуюсь всем, что касается этого заболевания, и прихожу к некоторым выводам, которыми хочу с вами поделиться. Онкобольные — это особая пятая каста людей. Они излучают особый свет, лучи которого — Доброта, любовь, доверие и благодарность. Они пересмотрели всё в своей жизни — отношение к Богу, к людям, к себе самому, к своему телу. Люди, переболевшие раком, лучше всех знают, что это — жить и быть здоровым. Быть благодарным за всё, что есть, и в том числе за болезнь. Они понимают, что сначала нужно изменить мышление, а потом ждать доказательства. Многие ошибаются, считая наоборот, требуют, чтобы им предъявили доказательства, прежде чем поверить, что это правда. Сегодня я знаю, как распрощаться с раком. Исцеление, имею в виду полное исцеление, находится внутри нас, а не снаружи. Всего три пункта, и ты здоров. Первое пройти традиционное лечение в клинике, не ставя под сомнение ничего и полностью доверяя врачам и современной медицине. Современная наука делает чудеса во всех областях, особенно в онкологии и трансплантации. Мы иногда не знаем, на что способны врачи в обыкновенных больницах, имея первоклассное оборудование и современные знания, и поэтому не доверяем им. «Наша цель на первом этапе – войти в стадию стойкой ремиссии. Без доверия врачам нам тут не обойтись, поэтому важно проходить лечение у того, кому доверяешь». Мне повезло с врачом с момента знакомства и даже раньше, когда я получила исчерпывающую характеристику от своей знакомой, работающей в онкодиспансере. Зарема Казбековна – Мой лечащий врач маммолог ни разу не дала усомниться в своем профессионализме и человечности. Совсем не обязательно ехать в дальние страны, чтобы получить лечение. Всегда нужно помнить о том, что рядом с нами есть знающие свою работу доктора в самых обыкновенных больницах. А вот анализ, на основании которого будет назначено лечение, я бы посоветовала перепроверить в другой лаборатории, чтобы быть уверенным, в правильности постановки диагноза и назначения лечения. Если тяжело переносится химиотерапия, то можно на несколько дней лечь в стационар и проходить очередную химию под присмотром врачей. Гораздо легче и без осложнений проходит такая процедура в отделении больницы. Самое главное — доверять врачам. Нужно не стесняться задавать вопросы врачу. Любой из них заинтересован убрать панику и страх из головы пациента. Ни в коем случае нельзя слушать советы других больных в клинике. Все очень индивидуально, и только врач знает, что необходимо. Часто наблюдала в коридорах клиники, когда больная женщина с пухлой историей болезни в руках начинает лечить молоденькую неискушенную девушку, пришедшую впервые на обследование. Наслушавшись страшных историй, такая больная может просто уйти, не получив назначения. Так произошло с моей сестрой. Она пришла в первый раз к врачу, чтобы та назначила лечение. В очереди одна из сердобольных дам рассказала, как после первой же химиотерапии начинают выпадать волосы и все остальные ужасы. Сестра категорически отказалась от традиционного лечения — и стала лечиться у травников и диетологов. Потеряв время, она всё же пришла к врачам, но было уже поздно. Так мы и теряем своих близких. Поэтому нужно начинать с традиционного лечения, не поддаваясь обещаниям всевозможных реклам от народных целителей. Второе — изменить мышление. Что это значит? полностью переосмыслить прежние взгляды на собственное тело и свою жизнь и приобрести новые привычки, избавиться от страхов и обид, полюбить себя и принять свою болезнь как благо, радоваться каждой минуте своего пребывания на земле, быть благодарным судьбе за всё, что имеешь, а также благодарить себя, своих предков и родных людей. Особенно трудно и странно благодарить себя. Я долго училась этому и сейчас за многое благодарна себе. За то, что меняюсь, за то, что пишу, за то, что никогда не жалела и не жалею себя, за то, что прислушиваюсь к своему телу и подсознанию, за то многое, что сейчас у меня есть. Каждый новый день начинаю с благодарности и каждый вечер благодарю всех близких мне людей, предков, Господа нашего и себя». Это стало моей постоянной практикой, без которой я не мыслю своей жизни. Третье, что нужно сделать, — сказать себе, что ты совершенно здоров. Для этого нужна определённая смелость. В тот момент, когда наберёшься смелости поверить в то, чего ещё нет, реальность начнёт меняться. Вот и всё, что необходимо. Как видите, очень просто. Моё мнение, через это заболевание Творец пытается донести до нас образ человека будущего. Человека, который думает о судьбе всей нашей планеты. Земля страдает, как и мы, только от варварского и потребительского отношения к ней. Хочу рассказать притчу о болезнях и их причинах. Один путник спросил у старого даосского мастера, сидящего на придорожном камне. «Скажите, что поддерживает хроническую болезнь?» «Мысли», — последовал ответ. «А почему люди так много думают о своих болезнях?» «Потому что они им нужны», — улыбнулся Даос. «Нужны? Для чего?» — изумился путник. «Для отдыха от суеты и того, чего делать не хочется». Путник помолчал, обдумывая услышанное. «Но если люди ходят по врачам, значит, все же хотят от них избавиться», — с сомнением произнес он. Они хотят избавиться от неприятных симптомов, пожал плечами старик, а не от болезней, защищающих их от самих себя. От самих себя, эхом повторил собеседник. Он покачал головой и спросил: "А нельзя ли защищаться как-то продуктивней?" "Можно, но тогда надо менять жизнь. Каким образом?" Прямо в болезни уходить от всего нелюбимого к тому, чем хотелось бы заниматься, и что доставляет удовольствие в работе, увлечениях и в быту. Тогда болезнь из помощника превратится в нечто ненужное и мешающее, и, следовательно, начнет слабеть. Старик прервался, посмотрел на полевой цветок, растущий неподалеку, и продолжил. Но менять жизнь сложно. Проще болеть и, найдя умелого врача, периодически предаваться отдыху, всё глубже погружаясь в болезнь. «М-м-м», задумался путник, «а что бы вы в этом плане порекомендовали врачам? Не концентрироваться на следствиях, а выходить на причины и мотивировать людей к изменениям, несмотря на их яростное недовольство и мощное сопротивление. А если врачи этого не умеют, пусть учатся, если хотят стать целителями, меняющими судьбе» улыбнулся Даос. «Быть врачевателем симптомов проще, удобнее и денежней, Но на этом пути рано или поздно угаснет смысл и пропадет удовольствие от работы. Он замолчал на мгновение и закончил, а в конце жизни и вспомнить-то будет нечего». Я долго размышляла над этой притчей, и только сейчас, пройдя определенный путь, стала понимать ее глубокий смысл. Я не пишу о питании в период болезни и в стадии ремиссии, потому что всё очень индивидуально. Советую обсудить эту тему с лечащим врачом, а вот о полезных привычках для нашего здоровья хочу поговорить. Следующие привычки прочно вошли в мою жизнь и выработались в тот период, когда менялись установки, взгляды, приоритеты. Не пропускать завтрак, закаливаться ежедневно, Холодный душ или бассейн. Не забывать о физических нагрузках. Растяжка, быстрая ходьба, бассейн. Ложиться и вставать в одно время. Подъём в 6.00, сон с 22.00. Читать как можно больше полезных книг. Не думать о возрасте. Думать о том, где получить энергию. Жить сегодняшним днём. Не думать о том, что будет завтра. Не терять интерес к жизни. Делать жизнь разнообразнее. В отношении питания могу поделиться своим опытом. Я ем всё, кроме жирного и мучного, а также сахара. Главное — знать меру во всём. Пропагандирую осознанное питание, испытываю во время еды чувство благодарности к тем, кто вырастил или изготовил продукт. А также благодарю Создателя всего сущего на Земле за те дары, что у меня на столе. Перечисленные три пункта помогли мне пройти трудный путь исцеления. Это мой опыт. Очень надеюсь, что кто-то возьмёт его на вооружение и станет полностью здоровым человеком. Если моя история откликается в вашей душе, я очень буду рада. Войти в стадию ремиссии. В самом центре страдания мы найдём вдохновение и то, что поможет нам выжить. Уинстон Черчилль В первый день я проснулась в пять утра и поехала через весь город в клинику на облучение. Сама процедура оказалась похожей на обычный рентген, но только с большей степенью точности. Важно захватить и облучить те участки, которые могут быть поражены болезнью. Я радовалась, потому что ожидала болезненную процедуру, но несколько минут лежать под аппаратом оказалось не больно. Однако скоро моя радость сменилась удивлением. Как только я вышла на открытое место, где ярко светило солнце, мои ноги подкосились, появилась тошнота и обморочное состояние. «Вот это да! Как же я буду весь месяц облучаться!» — подумала я, зайдя в тень растущего неподалёку дерева. Июль в нашем регионе — самый жаркий месяц, и даже здоровые люди идут по улице, стараясь захватить тенёк. Трудно было представить все 20 сеансов и их последствия для меня. Придя домой, с порога сообщила мужу «Больше никуда не пойду». «Хорошо», — согласился он, зная мой характер. «Ты же одна живёшь, и вести на машине тебя некому». Как же я не люблю зависеть от кого-либо, даже от любимого мужа. Но что делать? Я вздохнула. Придётся терпеть чрезмерную опеку. Вспомнила все свои попытки сесть за руль. С теорией всё обстояло прекрасно, но вождение... Жуткий страх охватывал меня на дороге... А если встречке появлялся большегруз, то у меня начиналась паника. Инструктор по вождению выхватывал у меня руль и матерился. В конце каждого занятия он вздыхал и спрашивал, приедет ли за мной муж. «Зачем вам мой муж?» — спросила я однажды. «Посмотреть ему в глаза и спросить, как он мог такую жену отправить на обучение», — ответил он. Начались ежедневные утомительные процедуры. Из каждой из них моя жизненная энергия таяла. Приходилось не только прятаться от яркого южного солнца, но и находиться постоянно в квартире под кондиционером. Как же я не взлюбила наше кубанское лето с его жарким климатом. Однажды зашла в соседний банк. Он находился в ста метрах от дома. Вошла в зал с терминалами, успела только подумать, что в нём душно, и тут же потеряла сознание пришла в себя на полу в окружении незнакомых людей. Они и постарались создать мне хотя бы минимальные комфортные условия. Кто-то расстегнул пуговицы на моей тунике, кто-то положил на грудь смоченный водой платок. Сразу не поняла, что произошло, а народ вокруг меня шумно обсуждал причину обморока. Этот случай я описала с одной целью — показать, насколько уязвимы и беспомощны люди, получающие традиционное лечение — Конечно, в такой период важно иметь поддержку со стороны родных людей. Как же я благодарна своим близким и друзьям. Они возили меня на все процедуры, дежурили возле меня во время химиотерапии, оказывали всевозможную помощь. Лучевая терапия — это терапия, входящая в комплекс борьбы с раком. Поэтому бессмысленно стонать и жаловаться на врачей. Они знают, что делать в каждом случае — Кроме ожога на груди и страха перед солнцем, я цепляла подряд все вирусы. Лечение опухоли приходилось на время прерывать из-за очередной инфекции. Как же хотелось жить прежней жизнью, ходить в кино, общаться с внуками, просто быть среди людей. Но снижение иммунитета не давало мне такой возможности. Теперь я знаю, здоровье — это свобода. Свобода в передвижении, свобода в выборе и планирование будущего. На этом этапе многие больные начинают искать альтернативу традиционному лечению и обращаются за помощью к разным знахарям и лекарям, обещающим окончательное исцеление. Это самое глубокое заблуждение. Можно верить в силу трав, всевозможных настоек, плазменной воды и абрикосовых косточек, но только после основного лечения в клинике. Одна моя знакомая, оправдывая себя тем, что у неё первая стадия рака груди, прервала назначенный курс лечения. Таблетки приносили ей страдания и тошноту. После двух дней приёма таблеток она категорически отказалась от лечения, вышла на работу и постаралась забыть, что с ней произошло. Все увещевания друзей и родственников она отвергает. Что будет дальше? Никто не знает. В том числе и врачи поэтому многое зависит от нас самих на всех этапах лечения. Не бывает мелочей как в постановке диагноза, так и в процессе лечения. Важно ежедневно обращать внимание на малейшее отклонение от нормы, будь то сильное увеличение груди или втянутый сосок, а может раздражение от нижнего белья в области соска. Нужно после УЗИ или рентгена обязательно идти на прием к врачу со снимками. Только врач а не рентген лаборант ставит диагноз. Это была моя ошибка. Я доверила свою судьбу лаборанту, успокаивая себя его прогнозами. Следующим этапом в лечении была химиотерапия. В зависимости от того, какая у вас опухоль и на что она реагирует, вам назначают лекарства. Желательно проконсультироваться с несколькими врачами по поводу количества капельниц или таблеток. Мне назначили самые сильные препараты, от которых выпадают волосы. Да, это был ещё один этап лечения и вызов самой себе. Первый сеанс прошёл довольно легко. Я смотрела на ряд бутылочек, которые должны были влить в меня через вену, и поражалась такому количеству лекарства. Неужели всё это поместится во мне? Вокруг находились такие же мужчины и женщины, все располагались в удобных креслах. Я с интересом наблюдала за больными. Рядом со мной лежала женщина лет восьмидесяти, вместе с ней осталась молодая девушка. Она, видимо, помогала своей бабушке и сидела тихо, дожидаясь конца процедуры. Мы разговорились. И я похвалила девушку, сказала, что не каждая внучка будет так заботиться о бабушке. Каково же было моё изумление, когда услышала в ответ «Это моя дочь». «Вы тоже так решили?» «Да, честно говоря, подумала об этом». «Все так думают, глядя на нас, — продолжала она, — а мне только пятьдесят исполнилось. Шесть курсов химиотерапии сделали из меня старуху. Я не могла поверить, как такое может быть. Всё оставшееся время нахождения в палате мысли приходили в голову только негативные. Моё воображение рисовало одну картину страшнее другой. Перед глазами я и мои дочери, я и мой муж». «Какая я буду рядом с ними?» Хотелось сорвать с себя эту жуткую капельницу и бежать без оглядки. Мне назначили шесть сеансов химии, то есть шесть капельниц с промежутком в 21 день. Первые четыре проходили с долгим восстановлением. Пятая была самой тяжелой. Дома отказали почки, и муж вел переговоры о госпитализации. К счастью, дежурившие врачи скорой помощи вывели меня на вторые сутки из этого состояния. Сгустившаяся кровь вновь побежала по моим сосудам. Двое суток рядом находились близкие друзья и муж. Как я благодарна им! Они окружали меня заботой, старались поднять настроение шутками и веселыми историями. Я же лежала обессиленная на диване и думала, почему они такие веселые? Мне плохо... Возможно, я умираю, а они веселятся. Только спустя какое-то время я поняла, как правильно они поступали. А шестой заключительной химии я и слышать не хотела. «Я отказываюсь от лечения», — заявила с порога своему лечащему врачу. «Ну почему же?» — спокойно спросила врач. «Я умру, не выдержу больше». «Хорошо, мы вас положим в стационар на несколько дней, и врачи не дадут вам умереть», — заверила она. Да, врач у меня хоть и немногословный, но говорит всегда убедительно и по делу. Я была вынуждена это признать. После шестого курса химии долго восстанавливалась. Тошнота не давала нормально жить, да еще волосы стали сильно выпадать. Почему-то у меня была убежденность в том, что волосы не покинут мою дурную голову. Любимый стилист посоветовал постричь мои кудри коротко, чтобы в дальнейшем не было контраста. Мне нравилась короткая стрижка, маленькие вязаные шапочки и спортивный стиль одежды. Решила купить ещё одну, и вот мы с мужем в большом торговом центре. В то время любой выход из дома был для меня большим событием. Я редко бывала в людных местах, боясь подхватить инфекцию, да и состояние здоровья оставляло желать лучшего. Слабость и тошнота были моими спутниками в то время». В отделе главных уборов я надевала одну шапку за другой, не зная, на какой остановиться. Когда отдавала молоденькой продавщице очередную шапку, то увидела клок волос, торчащий с изнанки. Это привело меня в неописуемый ужас. А продавец, видимо, поняв, в чём дело, стала успокаивать меня. Домой я пришла в ужасном настроении. Зашла в ванную и встала под душ тёплая струя воды привела меня в более спокойное расположение духа. Я почти забыла историю в магазине, стояла с закрытыми глазами под потоком воды, стараясь смыть с себя остатки негативных эмоций, а когда открыла глаза, вся ванна была в волосах. Я замотала голову полотенцем и, не глядя в зеркало, не веря до конца в то, что произошло, вышла к мужу. Он всё понял по выражению моего лица. Спокойно, Не говоря ни слова, поставил стул в коридоре, взял простыню и свою любимую бритву Филлипс. Я сняла полотенце. Мне показалось, прошла вечность, прежде чем он что-то сказал. — У тебя череп правильной формы, — констатировал супруг. И тут я не выдержала, заревела в голос. — Какой череп? Ты что несешь? Посмотри в зеркало, если не веришь, — просто сказал он. Нет, только не зеркало. Я натянула шапку на лысину и легла спать. Однажды он спросил, «Почему ты спишь всё время в шапке? Тебя же никто не видит». Чтобы было понятнее, ответила, «Чтобы ты ночью не испугался». Я поняла, что пришла пора покупать парик. Хотелось попробовать изменить имидж и подобрать разные парики по длине и цвету. В это время у нас гостила старшая дочь. Она приехала из Франции, где жила с семьёй последние 15 лет. Воодушевившись такой прекрасной перспективой преобразить меня, мы вместе с Мариной отправились по магазинам. Но вскоре были разочарованы. Все найденные нами парики оказались ужасного качества или не подходили по размеру. Однако пару париков мы всё же принесли домой. Дочь сокрушалась, что не подумала об этом у себя в Нанси, а я же быстро надела один из них и подошла к зеркалу. На меня смотрела пожилая женщина с уставшим, измождённым лицом и глубокими морщинами. В сочетании с париком это выглядело ужасно. Мы сделали пару селфи, но вскоре я стёрла эти снимки, потому что каждый раз, наткнувшись в телефоне на них, я не могла понять, с кем моя дочь сфотографировалась. Придя в мастерскую на занятие по живописи, я спросила свою преподавательницу. «Юля, как вы считаете, мне можно уже ходить без парика? В нём так жарко». «Вы для меня красивы всегда. И в парике, и без него. Если вам жарко, можете снять. А на улице решайте сами, как лучше», — ответила она. Юля была единственным человеком, которого я не стеснялась и при котором вела себя естественно. Она показала мне, что кроме внешней существует внутренняя красота. Мне же не хватало смелости предстать перед миром совершенно лысой как не хватало смелости долгое время описать всё, что происходило со мной. Что принесёт новый день в мою жизнь? Уверенность в себе? В своём выздоровлении? Какой будет дальнейшая жизнь? Буду ли я полноценным человеком? Как буду выглядеть? Все эти вопросы не давали покоя днём и ночью, а впереди шестая, заключительная капельница, самая страшная и ненавистная. И это за две недели до Нового года, моего любимого праздника. Взяв всё самое необходимое для больничной жизни, я не забыла захватить фломастеры, карандаши и альбомы. Анатолий только покачал головой в недоумении. Ты бы ещё краски и мольберт взяла с собой. Заниматься нейрографикой, лёжа под капельницей в палате, было непривычно и в то же время необходимо. Я мысленно уходила в свой мир, пытаясь отстраниться от жуткого негатива. В палате со мной находилось восемь женщин, все разного возраста, и у каждой своя грустная история». Когда находишься среди тяжелобольных людей, то по неволе пропускаешь через себя их боль, сомнения и проблемы. Запомнилась совсем молоденькая женщина, мечтавшая выйти удачно замуж. У нее маленький ребенок, съемная квартира и отсутствие работы. Вся печень в метастазах, а она в мечтах о любимом муже и счастливой семейной жизни. Я с грустью слушала ее планы, мысленно умоляя Бога помочь выздороветь этой красивой женщине. После праздников я была снова в кабинете у своего врача. Осмотрев меня, она сообщила о том, что лечение закончено. Теперь я должна посещать врача каждые три месяца. Тут же в кабинете у меня случилась паника. Я рыдала громко в взахлёб. Казалось, что врачи допускают халатность, отпуская меня в никуда. Страх рецидива парализовал меня. В тот момент я безумно завидовала больным, у которых была гормонозависимая опухоль. Они защищены от рецидива в течение нескольких лет, если принимают гормоны. Я чувствовала себя беспомощной перед этой страшной болезнью. «Пожалуйста, назначьте мне таблетки», стала я просить своего доктора. «Не волнуйтесь так сильно. Главное, смотреть вперед с надеждой и верой в выздоровление», — ответила она. В те дни это были просто слова, сказанные другим человеком, пусть даже врачом. Мне не представлялась дальнейшая жизнь без химии и лекарств. Я привыкла в своей жизни надеяться только на лекарства. Коробки и корзинки с лекарствами были всюду в нашей небольшой квартире. Лекарства были особой статьей расходов в нашем бюджете. Много лет мы привыкли жить с лекарствами, хватаясь за них, как за соломинку. А теперь мне предлагают бросить их и жить надеждой на окончательное выздоровление. Я рыдала в кабинете и клянчила. «Ну, дайте мне какие-нибудь таблетки!» Теперь я понимаю, как иногда нужны препараты с эффектом плацебо. И если бы мне выписали тогда таблетки, наверное, я бы успокоилась и уповала на них. Но этого не произошло, и сегодня я рада этому обстоятельству. Почему? Потому что мне пришлось срочно искать свою таблетку, чтобы жить без этого каждодневного страха. Страха перед неизвестностью и неопределённостью в будущем. Этот страх парализовывал и не давал двигаться дальше. Как же мне хотелось услышать от врачей, что болезнь никогда больше не вернётся. Но никто никаких гарантий не давал. Поняла позже, гарантию может дать производитель товаров в магазине. А ответственность за собственное выздоровление я должна взять на себя. Таблетка нашлась позже в виде огромного количества книг по психологии и психосоматике. Я познакомилась со своим телом, научилась понимать его, общаться с ним, любить его. А самое главное — жить без таблеток. Каждый раз, проходя мимо аптеки, я с радостью думала о том, что мне не нужны лекарства. Как здорово жить без лекарств. Я часто вспоминаю свою бабушку, прожившую 93 года. Она всегда приговаривала, лучше всякой таблетки — сон. Ложись, внучка, спать. Утром встанешь здоровой. Закончился важный этап в моей жизни. Он длился целый год. Я благодарна судьбе, мудрым докторам, любящим меня родным людям, творчеству и умным книгам. Итогом этого периода стало понимание, что онкология — не приговор, а отчёт нового, более осознанного времени. Хочется сказать ещё несколько слов об общении с врачами. Я на своем примере и примере других больных осознала, что нужно понимать ход лечения, и если что-то идет не так, требовать от врачей объяснения, не стесняться задавать им вопросы и проявлять интерес ко всем процедурам. Даже если вам кажется, что какие-то недомогания не имеют отношения к заболеванию, нужно обязательно рассказать врачу. Мы должны уметь четко доносить информацию и быть единым целым в лечении онкологии. Важно помнить, что правильно сделанная операция плюс правильно назначенная химиотерапия дают стойкую ремиссию и выздоровление. Поменять мышление. Что это значит? Если вы хотите изменить что-то малое в своей жизни, измените отношения. Но если вам нужны большие перемены, меняйте мышление. Альберт Эйнштейн. Утро. Как же я его люблю. Каждое утро — это встреча с жизнью, чувство благодарности за новый день, предстоящие достижения, открытия, возможности. Это предвкушение радости и любви. Утро — это запах скошенной травы за окном, щебетание птиц и кофе. Утро бывает разным, с поздним просыпанием, негой и неспешностью, раннее, с восходом солнца и множеством мыслей в голове. Эти мысли просятся на бумагу, и ты вместо завтрака, зарядки и душа спешишь сесть за свой любимый письменный стол, чтобы не упустить важную мысль или фразу. Какое счастье жить и творить, делать то, что нравится. Сегодня у меня очередное посещение врача. Весенний день дарит радостное настроение и состояние обновления. Вместе с преображенной природой хочется впустить в свою жизнь какие-то иные краски, иные мысли и цели. Хочется дышать полной грудью и быть немного пьяной от сумасшедшего состояния счастья, принимать предстоящий день как великий дар или награду. Таксист попался тихий и не очень разговорчивый. Таксисты — удивительный народ, знают всё и обо всём. Если вам нужно что-то узнать, спросите таксиста. Он с радостью ответит на все ваши вопросы. Я мысленно поблагодарила его за отсутствие ненужной мне болтовни. Путь в онкологический центр не близкий, поэтому я удобно разместилась на заднем сидении машины и задумалась о прежнем времени. Времени, когда приезжала получать сеансы облучения, а потом химиотерапии. Прошло три года с момента постановки диагноза, и я еду на плановый осмотр. В тот день была другая погода. Зима не хотела сдавать свои позиции и настойчиво напоминала о себе мокрым, реденьким снежком. Он летел нам навстречу и растекался крупными каплями по лобовому стеклу. А через несколько минут солнце разорвало тучи и так ярко засветило, что заставило жмуриться от лучей. Не сразу обратила внимание на таксиста, молодого и жизнерадостного паренька, а он наблюдал за мной в зеркало заднего вида. Когда подъехали к нужному месту, не выдержал. Смотрю на вас и не верю, что такая красивая и жизнерадостная женщина больна онкологией. Вы выглядите совершенно здоровым человеком. Спасибо, дорогой таксист. Это самый лучший комплимент в моей жизни. Значит, всё не зря. Не зря переосмыслена вся жизнь. Не зря большая и трудная работа над собой и своим мышлением. Счастье тебе и здоровья, чуткий человек. После такого серьёзного заболевания остаёшься наедине с собой и поневоле начинаешь размышлять, как жить дальше, забыть, представить, что ничего плохого не происходило в твоей жизни или сделать выводы, чтобы больше не болеть. Многие люди продолжают жить с нелюбимым мужем, ходить на нелюбимую работу, считая свою болезнь просто ещё одной неудачей в череде остальных неудач. Эти люди, пройдя через тяжелые испытания, стараются не озвучивать свой диагноз. Большинство же пытаются выяснить для себя, как жить, чтобы в дальнейшем не слышать этот диагноз. Что же произошло за три года в моей жизни? Недавно нашла дневник, который вела в период болезни. Вижу первые ростки осознания происшедшего и попытки разобраться, что не так было во мне. Какие мысли и действия привели к такому плачевному результату? Вот отрывок из дневника. Столько событий произошло за эти полгода. Хороших и плохих. Поездка в Испанию. Общение с моими любимыми детьми. Страшная болезнь. Операция. Сейчас залезываю раны. Только зачем и почему такие испытания? Как сказала моя знакомая, не спрашивай почему, а спрашивай зачем — Я понимаю, заболевание дано мне, чтобы изменить образ жизни, выйти из негатива, больше радоваться и, главное, быть благодарной за всё, что имею. Только сейчас поняла по-настоящему ценность жизни. А ещё, как мне кажется, это заболевание дано, чтобы я почувствовала быстротечность жизни и, скорее, реализовала свои планы. Столько ещё хочется сделать. Хочу написать книгу но не художественную, книгу, которая могла бы пригодиться моим детям, чтобы они могли использовать мой жизненный опыт, были здоровы и ничего не боялись. Каждое утро я хочу и буду находить причины радоваться предстоящему дню. Сегодняшний день формулирую так. Утреннее щебетание птиц за окном и дыхание спящего рядом любимого человека». Одно из любимых высказываний — каждый человек, которого ты встречаешь, сражается в битве, о которой ты не знаешь ничего. Будь вежлив. Всегда. Оно о том, что многие из нас пережили какой-то удар судьбы и смогли выстоять. Это люди, которые никогда не рассказывают о своих трудностях. Они излучают силу и спокойствие. Я понимаю их, потому что сама прошла через подобную ситуацию. Три года назад, ожидая в коридоре больницы очередное исследование, я думала не о страхе смерти, не жалела себя бедненькую, а думала о том, как чертовски, безумно и умопомрачительно хочется жить. Делать всё то, что хотела, но не смело, или это казалось неразумным? Что я могу сказать своим детям? Что можно строить свою жизнь всегда, в любой момент, с любой точки? Что можно возродиться и жить той жизнью, которой хочешь жить? Что не нужно ничего бояться? Да, именно это я хочу сказать не только своим детям, но и тебе, мой читатель. В моей жизни был период, когда всё прошлое рассыпалось, потеряна работа, разрушена семья. Нужно было продать родительский домик, чтобы разъехаться и начать строить новую жизнь, в которой не будет ругани, пьяного мата, безысходности и слёз. Эту новую жизнь мне пришлось строить заново, с чистого листа. Хотелось сделать всё по-другому. В ней будет много смеха, радости, достатка, творчества, красоты. Пришлось взять на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей». Мои сверстницы в этом возрасте имели крепкие семьи, надёжных мужей, стабильную работу. Главное, что было у меня в то время, это сумасшедшее чувство свободы и желание доказать всем и себе в первую очередь, что можно построить жизнь в соответствии со своими способностями и желаниями. Сейчас бы назвали это стремлением жить в гармонии с собой и окружающим миром. Но в то время, в конце 90-х, Люди не очень интересовались саморазвитием. Была другая жизнь, в которой каждый искал своё место под солнцем. Удивительное было время. Время скрытых возможностей и безумных идей. Время, которое проверяло всех на слабо, выживешь или нет. Многие, проверив себя, попадали в тюрьмы, другие уехали за кордон, как пел Владимир Высоцкий. Кто-то падал всё ниже, Кто-то незаконно богател. Вспоминая эти годы, я вновь переживаю удивительные ощущения тех лет. Это огромное желание новизны, какой-то другой жизни, более красивой и счастливой. Дух свободы вызывал желание идти на риск, заниматься чем-то новым и прибыльным. Многие ездили за границу челноками, желая разбогатеть. Это были достойные граждане нашей страны. Как я завидовала этим смелым новоришам, впервые задумавшись о своем бизнесе. Мир заиграл незнакомыми красками. Образ «Золотого тельца» звал всех к рискованным действиям. Некоторые счастливчики выезжали за границу отдохнуть, покупали шубы и позже сбывали их в сачах. Не имея знания о предпринимательстве, я только с завистью смотрела, как мои сверстники, бывшие кандидаты наук, Открывали свои магазины, уходили в минуса, занимали деньги под большие проценты и вновь открывали магазины. Самые упорные из них добивались успеха. Но какой ценой? Это был выход из многолетней депрессии и стресса. Постепенно пришла идея собственного дела. Анализируя то время, я понимаю, что было движущей силой для меня. Самой сильной мотивацией был страх нищеты. Желание лучшего будущего для меня и моих детей заставляло расти в сфере предпринимательства. Было трудно, не имея соответствующих знаний и навыков, развивать свое дело. Но азарт, желание проявить себя заставляли двигаться вперед. Я вела три бизнеса одновременно. В то время это было нормой на фоне быстрорастущего предпринимательства. Пишу об этом потому, что часто сама жизнь является нашим учителем. Я благодарна судьбе за то, что именно так сложилась моя действительность, в которую всё приходит с большим опозданием. И это тоже замечательно. Есть возможность развиваться постоянно. Однако такая жизнь на пределе не позволяла заглянуть в себя, обратить внимание на своё тело. Как у многих людей, был фокус на внешнее, а потребности души и тела оставались невостребованными. Много лет прошло с тех пор, много событий и вызовов было, но всё это сделало меня сильнее. Никогда не приходила в голову мысль о том, чтобы жалеть себя. Поэтому хочу сказать, что становление личности происходит всегда через преодоление. По-другому не бывает. У меня есть близкая подруга, замечательный человек, состоявшийся как личность. Она всю свою жизнь живёт с девизом «Жить в преодолении себя». Заслуженная актриса, преподаватель, сделавшая для людей много хорошего, она и сейчас, в свои 80, живет интересной духовной жизнью. Много путешествует по любимой Индии, пишет прекрасные картины, вдохновляющие стихи и прозу. Постоянно встречается с почитателями ее таланта. Эти творческие встречи дают людям толчок к более активной и осмысленной жизни. Вся ее биография — подтверждение этого девиза. Я благодарна судьбе, что у меня появился близкий по духу человек, галочка-гомонюк, ставшая не только хорошим другом, но и учителем. А какое жизненное кредо у меня? Что для меня является основополагающим? Я поняла, что самое главное — это перемены. Если сформулировать, то звучит приблизительно так. Мир меняется, и я вместе с ним. Ты не исчезнешь, пока меняешься. Бог хочет видеть законченное творение. Наше мышление меняется не вдруг, а постепенно. Иногда обстоятельства жизни приводят к изменению мышления. Поэтому каждый ее период важен и несет определенные трансформации. Это опыт. Он разный, но всегда влияет на нашу личность. Важно не бояться перемен, постараться избавиться от страхов, мешающих двигаться вперед. Я уверена, что к переменам нужно относиться как к вызову, брошенному судьбой. Время перемен — лучшее время для личностного роста. Чем старше становишься, тем интереснее экспериментировать и пробовать что-то новое. Будь то новый стиль в одежде, новое увлечение, новое место жительства, новый круг общения. Как можно оставаться на месте и не меняться, когда всё вокруг развивается с сумасшедшей скоростью? Я настолько привыкла к изменениям в своей жизни, что иногда ищу их осознанно и получаю удовольствие от этого. Помогли в этом аффирмации «Сегодня я утверждаю силу перемен». Своим существованием я способствую положительным изменениям как в себе, так и во всём мире. Да здравствует новизна! Наши перемены тесно связаны с энергией. Энергия даётся не просто так, она даётся нам на действие. И если мы эти действия не совершаем, то энергия сливается на что-то другое, либо зажимается внутри. Её течение останавливается, возникают блоки в теле, а, следовательно, упадок сил — вялость. Чтобы этого не было и мы не заболели, нужно начать что-то делать, то, что раньше не делали, и что любим. После любимого занятия всегда прибавляется энергия. Одним из факторов моей болезни был трёхлетний период, когда не было физической активности. А значит, и энергии тоже. После работы я приходила домой и принималась за вязание. Могла много часов проводить за любимым хобби. Вещи, связанные мной, получались красивыми и всем нравились. Вес за это время увеличился на 10 килограммов. Последнее было решающим фактором, чтобы оставить вязание и начать заниматься спортом. Кроме недостатка движения и ожирения, огромную роль в этом заболевании играют обиды. У меня их было столько, что хватило бы на несколько человек. Мои обиды базировались на заниженной самооценке, а также на сдерживании эмоций. Невозможность ответить обидчику так, как он этого заслуживает, приводила к самокопанию и самообвинению. Каждый вечер перед сном, анализируя прошедший день, я вспоминала, кто не так на меня посмотрел или не так ответил, что нужно было ему сказать и что он подумает. В те дни я не понимала, что у окружающих людей не было цели обидеть меня. Неумение любить себя, низкая самооценка приводили к такому плачевному результату. Особенно много обид было в дни моего рождения — Мне не нравились подарки, подаренные мне друзьями и приятелями. Хотелось, чтобы они, не обязательно дорогие, были куплены с любовью и пониманием моих ценностей. Дарили же, как правило, то, что было дома, или передаривали свои же подарки. Однажды мне на юбилей подарили трусики. Может, у этой семейной пары было особенное чувство юмора? Но мне почему-то было не смешно, а унизительно. Вот тут-то я задумалась о своей самооценке, посмотрела домашнее видео, и, о, ужас! Я стою в коридоре квартиры и встречаю гостей. Всем пришедшим меня поздравить говорю, «Ну что вы, ребята, зачем вы тратились? Для меня лучший подарок цветы». Обидеть человека невозможно, если он сам не захочет обидеться. Даже русский язык подтверждает это. Все глаголы с возвратным суффиксом «ся» Говорят, что действия мы совершаем сами — обидеть обидеться, обидеть самого себя. Об этом хорошо сказано в одной притче. «Если меня кто-то оскорбляет и пытается провоцировать, что мне делать?» Учитель задумался. «Если кто-то подойдет к тебе с подарком, и ты не примешь его, кому будет принадлежать подарок?» «Прежнему хозяину», — ответил я. «То же самое касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принёс. Правильно говорят, человека нельзя обидеть. Он сам принимает решение, обижаться или нет. Учёные доказали, что обида разрушает не только душу, но и тело. Обиженный человек не может быть счастливым и радоваться жизни. Обида может серьёзно влиять на состояние нашего здоровья. В университете Дьюка в США взяли две группы людей, страдающих от спида. С одной из групп работали психологи, помогающие простить и отпустить старые обиды. Результаты ошеломили. У тех, кто мог простить и очистить душу от обид, возрастал уровень иммунитета. В момент прощения происходит высвобождение позитивной энергии, которая способствует нормализации давления, улучшению качества сна и даже снижению уровня холестерина. Мне пришлось пройти много практик по прощению всех обидчиков. Это и анкеты радикального прощения, и другие практики со словами благодарности. Я посвятила много времени проработке обид, понимая, насколько это важно для меня. Заполняла анкеты прощения, писала письма тем, кто меня обидел, поняла самое главное для себя. Никто не хотел целенаправленно меня обидеть. В это время... Многое прояснилось в моём представлении о себе и о близких людях. Пришлось покопаться в детстве, вспоминая травмирующие обстоятельства и обиды внутреннего ребёнка. Память отправляла меня в отрезок времени, когда мне было пять лет. Там скрывалась первая травма, за которой последовали ещё и ещё. Отец. Он пришёл проститься. Так и сказал. «Твой папа уезжает очень далеко, в Казахстан». «Мы теперь не скоро с тобой увидимся, но я буду помнить о тебе и скучать». Подарил на память игрушечную собаку, которая лаяла, если нажать на живот. Лай получался какой-то невеселый. На фотоснимке я стою с игрушкой, серьезная не по возрасту, и выражение глаз совсем не детское. «Мне шестнадцать. Звонок в дверь». Я стою на пороге квартиры и вижу незнакомого мужчину в пальто с каракулевым воротником. Почему-то ясное понимание, что это отец. бросаясь к нему в объятия и слышу запах вина. Обиды? Обиды. Когда умерла моя сводная сестра от онкологии, ее дети, мои племянники, показали блокнот, в котором был огромный список обид, начиная от родителей и заканчивая партнерами по бизнесу. У меня не было такого списка. Но если бы пришлось его составить, я бы написала... В первую очередь написала о своем одиночестве в детстве и юности, о том, какая щемящая боль преследовала меня постоянно. Сумерки. Я стою у окна и смотрю на беседки, мокнущие под моросящим дождем во дворе детского сада. Вода стекает с крыш деревянных домиков, стучит по асфальтовым дорожкам, забрызгивая забытую кем-то игрушечную машинку. Мне грустно и тревожно. Мы с воспитательницей вдвоём. Ждём мою маму. Так же, как и я, она смотрит в окно и ждёт, когда меня заберут. Римма Ивановна — подруга мамы, поэтому она не обижается, когда-то приходит позже других родителей. Сегодня мама пришла немного раньше, чем всегда. Принесла коробку конфет и цветы. Цветы отдала воспитательнице, а пакет с конфетами мне. Они тихо разговаривают в раздевалке, и я с нетерпением открываю пакет с коробкой. Это не просто коробка с конфетами, а самый настоящий игрушечный домик в три этажа с окошечками и дверью. Моё сердце замирает от восторга и желания скорее разглядеть все этажи, открывающиеся сбоку коробки. На первом этаже находятся маленькие шоколадки с картинками из сказок, на втором лежат леденцовые конфеты. Это соски-пустышки, бублики всех размеров, зонтики и даже наручные часы. Третий этаж состоит из конфет с разными начинками. Забыв обо всем на свете, я разглядываю сделанные с такой фантазией сладости и не решаюсь их есть. А рядом из раздевалки доносятся обрывки разговора. Он подошел к моему столу, положил подарок и сказал с улыбкой, что от всего коллектива. Но я же догадываюсь, уже совсем тихо произнесла мама, что это от него лично. «Какая же ты счастливая, Зойка! Это тебя Бог награждает за все твои страдания!» Так в нашей семье появился отчим, Александр Федорович. Однако в моей жизни ничего не изменилось. Я по-прежнему чувствовала себя отвергнутой. А самое главное, я переживала это в одиночестве и ни с кем не делилась своими эмоциями. Никого в этом не виню. Так получилось. Думаю, так произошло ещё потому, что близкие люди не умели проявлять свои чувства. Никто не учил их этому. Будучи подростком, я мечтала о том, как буду воспитывать своих детей. Они никогда не будут страдать от отсутствия внимания и любви. Последнее время... Многое делаю для повышения самооценки. Почему? Потому что впереди большая цель. Можно ли поднять самооценку за один день? За месяц? За год? Не могу точно ответить. Знаю точно, что это длительный процесс, и он включает в себя, по моему мнению, любовь к себе, любовь к своему телу, раскрытие своих талантов и способностей, ежедневное обучение определенным знаниям и навыкам. Раскрытие своей женской природы, дисциплину, чтение большого количества книг и многое другое. К сожалению, мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, каковы мы сами. Это точно отражает, что происходит с нами, когда у нас низкая самооценка. Как результат? Обиды? Мы позволяем людям разговаривать с нами в пренебрежительном тоне, а потом обижаемся на этих людей. Самое ужасное — мы годами помним и культивируем свои обиды. Не так нам ответили, не те подарки подарили. Обиды, обиды. А всё происходит из-за низкой самооценки. По крайней мере, так было у меня. Нужно работать не только с обидами, но и с поднятием самооценки, как я поняла из своего опыта. Моя низкая самооценка влияла на прежнюю семейную жизнь с психически больным человеком. 23 года я жила в постоянном стрессе и негативе, пытаясь вылечить мужа и забывая о себе. Сегодня меня очень трудно обидеть. Я нагло довольна собой. Что это значит? Я не стесняюсь сказать, сколько мне лет. Я не стесняюсь рассказывать о своем пути и о своей болезни. Болезни, которая полностью изменила меня и мою дальнейшую жизнь что, кроме благодарности, я могу испытывать сейчас. Процесс избавления от прежних установок привел меня к лучшей и более осмысленной жизни. После химиотерапии мое тело представляло собой руины. Образ женщины-старушки с дочкой-внучкой все время был перед глазами. Я стояла перед зеркалом голая и тщательно изучала себя. На меня смотрела женщина, которую я не знала, сосунувшимся лицом, и потухшими глазами. У нее почти не было волос на голове, и на лице появились глубокие морщины. Она ничем не отличалась от той пациентки на сеансе химиотерапии, на которую я боялась быть похожей. Мне стало страшно и стыдно от того, как сильно я не люблю свое тело и себя в нем. Переведя взгляд ниже на расплывшуюся фигуру, я закричала «Это не я! Я красивая и молодая! А это... «Незнакомая мне старуха?» «Что ж, принимай себя такой, — ответило мне зеркало, — и думай, как изменить ситуацию». В этот момент у меня не было жалости к себе. Был только ужас от увиденного и огромное желание все исправить. Исправить во что бы то ни стало и как можно быстрее. Нужно найти способ, как это сделать, — подумала я, привыкшая работать в технике фотошопа. «Фотошоп!» Друг красоты и помощник фотографа. Применяя его, видишь себя в улучшенном варианте. Постепенно пришла к решению принять участие в фотосессии. Никогда прежде не возникало подобного желания. Я не любила и не умела позировать. В дальнейшем мне понравилось быть объектом фотосъемки. Интересно видеть улучшенную версию себя, чтобы знать, к чему стремиться. На своем примере я поняла, что любовь к себе — это вовсе не жалость. Жалость — это способ подавить презрение к собственному несовершенству. Я же приняла решение бороться всеми способами с этим несовершенством. Мы все любим себя. Кто-то больше, кто-то меньше. Нужно любить себя в меру, как и все остальное. Любить то дело, которому посвящаешь большую часть времени. Когда видишь результат своего труда, то начинаешь больше ценить и уважать себя. Поэтому любовь к себе тесно связана с другими аспектами жизни. Важно нарисовать свой желаемый образ и стремиться к нему. Внешние изменения всегда следуют за внутренними. «Ты недовольна своим отражением в зеркале?» — говорю я себе. «А что ты для него делаешь?» «Стремись к тому, чтобы отражение с каждым днём становилось лучше», Для этого нужно много работать с телом и в первую очередь записаться в тренажерный зал, запустить программу закаливания, найти хорошего врача-косметолога, составить распорядок дня и режим питания. Помимо прочего, ежедневные прогулки не меньше часа в любую погоду. Танцы пришли позднее. Каждый вечер я составляла распорядок следующего дня и старалась не отходить от него. Сложнее всего давалось закаливание холодной водой — В этом мне помогли занятия в бассейне. С трудом выбрала бассейн в небольшом фитнес-центре. Долго искала, потому что везде сильно хлорируют воду, и у меня после одного-двух занятий появлялся сильный кашель и насморк. Наконец, недалеко от дома нашла то, что нужно. Это был небольшой спортивный комплекс с таким же небольшим бассейном. Аллергия исчезла, однако вскоре клуб перестал существовать. С нами обошлись не очень честно и порядочно, сообщив о том, что фитнес-центр перекупили и дав ложное обещание вернуть деньги. Клуб закрыли на ремонт, но денег никто не собирался возвращать. Так я потеряла надежду на быстрое закаливание в бассейне и поневоле перебралась в собственную ванную с душем. С легкой руки дочери начала несколько раз в неделю заниматься с тренером-растяжкой. Постепенно мое тело и осанка стали меняться в лучшую сторону. Я с удовольствием отмечала изменения в своей внешности, полюбила отражение в зеркале. Настало время заняться лицом. И это было непросто. Все косметологи разводили руками, узнав о моем диагнозе. Многие процедуры были категорически исключены, в том числе массаж, на который я надеялась и который всегда спасал меня. В интернете нашла уроки фитнеса для лица и стала им заниматься. Кроме этого три раза в день повторяла аффирмацию «Я радуюсь, что я женщина, я люблю быть женщиной, я люблю своё тело и своё отражение в зеркале». Важно осознавать, что в любой момент можно изменить ход событий, изменить линию своей судьбы, потому что в любой момент мы можем начать любить себя. Не нужно ждать подходящих условий, эти условия мы должны для себя создать сами. Даже тогда, когда ты полностью разбит и обессилен, никогда не поздно полюбить себя. Даже тогда, когда у тебя последняя стадия онкологии, и врачи ничего не обещают. Моей заслуги в данной ситуации мало, потому что в мои планы вмешался Бог. Я только слушала внутри себя Его голос и старалась достойно преодолеть это испытание. Стала совсем другой, более осознанной, счастливой и здоровой. Научилась любить Бога в себе, в других людях, ценить всё живое, дружить со своим телом. Открыла целый мир внутри себя. Поняла, что человек живёт на свете, чтобы становиться лучше. Мне повезло, что рядом со мной был не только Творец, но и близкие, любящие люди. У меня замечательная судьба, которую я постоянно благодарю так же, как и тех людей, что были рядом со мной». Нужно всегда быть довольным своей судьбой, и тогда не придётся лечиться от серьёзных болезней. Отношение к себе. С этого начались все мои внутренние и внешние изменения. Да, я считала, что любила себя, только многое мне не нравилось в моей внешности. Я не могла принять себя полностью. Вдобавок к этому, после лечения онкологии, моё тело представляло собой руины, на которых нужно было строить будущую счастливую жизнь. На другое я была не согласна. Когда-то у меня был подобный опыт. Я поставила себе цель прожить до 100 лет и быть счастливой. Каждый вечер я рассказывала Анатолию о новой жизни. Он только улыбался и кивал головой в знак согласия. Его отношение ко мне было всегда деликатным и полным заботы. Своим поведением он как бы говорил «Ну-ну, посмотрим, что будет дальше». Я же приняла решение... Изменить себя со всех сторон, и в первую очередь нужно было заняться телом. Это был долгий и трудный путь, в результате которого я полностью приняла себя. Свои морщинки, свой уже подтянутый живот, свою уже прямую спину. Что помогло в этом? Занятие спортом, танцами, помощи, советы стилистов, но самое главное — развитие интуитивного видения и общения со своим телом оказывается мое тело разговаривало со мной для меня это было новостью сейчас я прислушиваюсь как реагирует тело на определенные действия и поступки какую пищу мой организм приветствует а какую нет что положить в рот а что не стоит что лучше засыпать после вечерней прогулки или после долгого сидения за компьютером сейчас я полностью доверяю своему телу и помня бабушкин совет ложусь спать с мыслью о выздоровлении. Появился режим дня, которому я стараюсь следовать ежедневно. Моя мама служит мне примером в этом. Она самый дисциплинированный человек в моей жизни. Зарядка каждый день. Питание строго по часам. Ей почти 90 лет. Она бодра, имеет ясный ум и трезвый взгляд на жизнь. Если я предлагаю свою помощь в чем-либо, она обижается. «Ты что меня в старухе записала?» Вот у кого нужно поучиться правильному распорядку дня и позиционированию себя. Никто и никогда не видел её без прически. Она тщательно продумывает свой наряд перед любым выходом из дома, даже если нужно вынести мусорное ведро. Живёт одна, обеспечивая себя полностью. Соседки по дому прозвали её Француженкой. «Вон наша Француженка пошла», — часто слышит она вслед. «С нашей Француженкой...» Часто советуются не только соседи, но и я, и мои дети. Она всегда даст нужный и правильный совет. Как вы поняли, я приняла себя полностью, со всеми тараканами, с очень скверным характером, с совсем не идеальной фигурой. Большую роль в этом сыграли фотосессии. Уверена, что их роль в процессе трансформации пока еще не осознается нами. Более 30 лет я находилась в качестве фотографа, занимаясь съемками свадеб и всевозможных торжеств. Никогда не думала о себе как о модели. Однажды моя знакомая, талантливый фотограф, предложила участие в фотосессии. Я с трудом согласилась, но со временем почувствовала удовольствие от этого процесса и в полной мере оценила результат. Мы все в течение жизни меняемся. Меняется выражение лица, фигура, появляется какой-то новый образ — через которые легче себя позиционировать. И не только. На снимках мы видим лучшую версию себя и понимаем, к чему нужно стремиться. Я вижу в фотографии прежде всего инструмент для дальнейшей трансформации. Нам важно знать конечный результат наших изменений. Моя близкая подруга, просмотрев наши совместные фотоснимки, заметила, твоя болезнь оставила на лице печать страха. Эти кадры были сделаны во время моего лечения от рака. Да, я вижу по снимкам, как уходит испуг и появляется выражение лица уверенного в себе человека. Это самое лучшее подтверждение того, что у меня происходит очень важные изменения в мировоззрении. Вспомнила, как биографы Чехова отмечали. У Чехова каждый год менялось лицо. Это говорит о том, что у него постоянно шла напряженная внутренняя работа. Так постичь и описать самые потаённые уголки человеческой природы может только человек с открытым сердцем. Развить эту способность невозможно, если сердце закрыто. Что значит «открыть сердце»? Это способность чувствовать любовь и транслировать её в окружающий мир. Обострённое, обнажённое чувство любви даёт понять, открыто ли сердце другого человека. Как же хочется помочь каждому, ведь так трудно жить с закрытым сердцем. Я знаю. Когда-то знакомый священник сказал, что мне нужно открыть сердце Богу. И тогда я многое пойму, в том числе, в чём состоит вера. Но он не сказал, что Бог — это сама любовь. И эта любовь не только внутри нас, но и во всём, что нас окружает. Я долго думала о том, как открыть сердце Богу. Многим задавала этот вопрос. Все произошло само собой. После очередной операции врачи посоветовали подлечиться в санатории. И вот мы с мужем впервые в жизни отдыхаем в одном из лучших санаториев Северного Кавказа. Что-то странное стало происходить со мной. Я стала замечать в каждом дереве, цветке, травимке ту любовь, с которой они создавались. Хотелось... Постоянно восхищаться совершенными творениями Создателя, разговаривать с цветами, букашками, облаками. Могла часами любоваться удивительным миром вокруг меня. Состояние восторга перед божественной любовью и красотой передалось мужу. Улыбки не сходили с наших лиц. Мы чувствовали благодать от самого источника любви. Мир стал другим. В нём не было опасности. Он стал понятным и дружелюбным. И как подтверждение тому, что мы на правильном пути, случилось чудо. В один из дней мы собрались на экскурсию по святым местам, а также к часовне Феодосия Кавказского. Наша группа заходила в автобус, чтобы двинуться в путь. Экскурсовод, смешливая голубоглазая блондинка, торопила нас, и мы в спешке рассаживались по местам. Я сильно ударила ногу о железную ступеньку автобуса. Боль была нестерпимой. Тотчас же появилась большая гематома и глубокая ссадина. Мне помазали место ушиба маслом из лампадки. Она находилась рядом с мощами Феодосия Кавказского. Вернувшись вечером в санаторий, Анатолий достал из аптечки йод и скомандовал. «Ну-ка, давай свою боевую рану». «Какую рану?» — спросила я, совершенно забыв о больной ноге. «Рану, которую получила в автобусе. Ты что, не помнишь?» «Никакого следа от раны» не было в помине. Муж присвистнул. Вот террас, чудо дивное. Несколько лет подряд мы вспоминали этот случай, подтверждавший многое в нашем сознании. Важно для дальнейшего развития мышления убрать тормозящие нас страхи. Часть страхов, мешающих жить, я преодолела. Но многое осталось. Самыми большими из них были страх нищеты, страх социума, И, конечно, страх рецидива. Страх социума стимулировал выброс адреналина. Он был как вызов, а смогу ли я выступить перед залом в 500 человек? Работая в компании сетевого маркетинга длительное время, я не раз преодолевала этот страх и выступала со сцены. Нужно, испытывая страх, сопоставить то, от чего он тебя оберегает, с тем, что ты при этом теряешь. Так произошло с моим страхом водить машину. Я приняла свой страх — И смирилась с ним. Задала себе вопрос, что может произойти, если я не буду водить машину. Поняла, что ничего страшного не случится. Пусть лучше меня возят. Это гораздо веселей. Страх начальства был очень сильным в своё время. Ох, как же трудно было войти в кабинет и спокойно разговаривать с руководителем. Этот страх исчезает, по моим наблюдениям, с повышением самооценки. На первых порах достаточно просто осознать свой страх, и принять как данность. Так произошло с моим страхом рецидива. Он настолько сковал меня, что я не могла планировать свою жизнь дальше. Я задала себе вопрос, если заболевание вернётся, и я снова окажусь на больничной койке, буду ли я в силах справиться с этим? Спустя какое-то время я нашла ответ. Медицина сегодня делает чудеса в области онкологии, поэтому мне... Нечего бояться. А если постоянно заботиться о своем организме, прислушиваться к нему, то перспектива заболеть отодвигается надолго. Скорее всего, навсегда. Дальше я сказала себе «Я совершенно здорова». И очень сильно поверила в это. Чем больше во мне страхов, тем больше я привлекаю новые. Я буду впускать страхи в себя, пока не научусь управлять ими. Страхи способны вырасти до огромных размеров, и тогда они превращаются в фобии. А вот это уже не смешно, как говорит Жванецкий. Так случилось с моей сестрой, которая попала в происшествие на дороге. Она ехала в машине, водитель не справился с управлением и в результате сбил старушку. Стук тела о машину долгое время преследовал ее и стал фобией. Ощущение страха при этом было очень сильным, вызывало учащенное сердцебиение, головокружение, спазмы, тошноту. Кроме работы со страхами и обидами, важно уметь управлять негативными мыслями и эмоциями помнить о том, что мысли обязательно материализуются. Могу привести множество случаев, подтверждающих этот постулат. Моя давняя знакомая в разговоре со мной вспомнила, как они с мужем, оба городские жители, приобрели земельный участок, где решили выращивать картофель для себя и своих родителей. Творческие, талантливые люди, они впервые столкнулись с полевыми работами и чувствовали себя очень беспомощными на земле. Прежде чем приступить к посадке, они долго выясняли отношения и упрекали друг друга в этой нелепой затее. Муж выкапывал лунку, а жена бросала в каждую из них по картошке, приговаривая, «Будьте вы прокляты!». Вот с таким посылом было посажено несколько мешков картофеля. Когда настало время собирать урожай, они обнаружили, что ни один куст у них не вырос, в отличие от соседних участков, где ровные ряды буйной зелени радовали глаз». Моя приятельница со смехом рассказывала об их неудачном огородничестве и в конце сделала вывод — с каким настроем делаешь дело, то в результате и получаешь. Недавно мне написала незнакомая женщина. Она сожалела о том, что её мать заболела раком крови. Описывая все симптомы и состояние дорогого ей человека, она отметила, что её мама трудилась всю жизнь на тяжёлой физической работе и постоянно говорила, как же я хочу лежать, и ничего не делать. И вот сейчас ее желание исполнилось. Она лежит и ничего не делает, закончила свое письмо женщина. Какие могут быть комментарии к этой истории? Сказать себе «Я здорова». Вера в свои резервные силы — основа крепкого иммунитета. Борис Увайдов. Вспоминаю свое состояние, в молодые годы, когда чувствовала себя здоровым, энергичным человеком. Сегодня я сделала выбор в пользу здоровья, сказав себе «я здорова» и доказываю это постоянно. Ежедневно совершаю действия, которые говорят о том, что я здоровый и полноценный человек. Иногда мне кажется, что ничего плохого со мной не произошло. Каждый новый день проходил в преодолении физической слабости и подтверждении хорошего самочувствия. Я скрывала от своих близких и друзей плохое самочувствие. Если кто-то спрашивал, как я себя чувствую, первое, что мне хотелось сказать, — дерьмово. Но после секундной паузы говорила, — всё отлично. Они, естественно, догадывались, что это не так, но отводили глаза и делали вид, что верят мне. Каждый из нас является своим собственным целителем. Не нужно искать извне тех, кто поможет в беде. Только мы сами можем себе помочь исцелиться. Когда я стояла голая перед зеркалом и не могла принять себя, мысленно задала себе два вопроса. «Если мне не нравится моё состояние и мой внешний вид, то могу ли я это изменить? Если я могу это изменить, то как?» И ответила себе, «Нужно постараться, чтобы с каждым днём это отражение становилось лучше. Что я могу для этого сделать?» Разговор с зеркалом дал мне многое. Исчезли иллюзии, осталась только мысль о том, что нужно много работать над собой. Мне также пришло в голову, что можно решить многие вопросы убеждённостью в полном выздоровлении. Конечно, в тот момент моё состояние оставляло желать лучшего. Жизнь научила меня. Если чего-то отчаянно хочешь, даже если нет никаких доказательств, что сможешь этого добиться, всё равно верь. Самое главное — нужно вести себя так, как будто это уже случилось. Я решила сказать себе, что абсолютно здорова, и что в дальнейшем эта болезнь обойдёт меня стороной. Старалась не упустить ни одной из возможностей, которые могут привести к цели. Стала жить, есть, спать и дышать вместе с этим представлением о себе. Своим образом жизни доказывать себе и окружающим, что здорова. Режим дня был построен таким образом, чтобы у меня не было возможности расслабиться. Зарядка, контрастный душ, лёгкий завтрак, прогулка в любую погоду. После этого работа за компьютером, в перерывах динамическая медитация под танцевальную музыку, занятия пилатесом с тренером, домашние дела, снова прогулка перед сном. В завершение дня — чтение книг. Загружала себя, несмотря на слабость и недомогание». Совсем недавно прочла книгу врача-онколога о лечении и предупреждении рака. Автор пишет, первое, что необходимо сделать, это дать установку на здоровье в своем сознании. Изменить свой образ мысли применительно к своей цели. Оказывается, я интуитивно пришла к этому. Слова моего лечащего врача о том, что нужно верить в свое выздоровление, оказались такими правильными. Правда, в тот момент, когда я их услышала, мне казалось, что это просто красивая фраза, которую повторяют всем больным. В то время я надеялась только на медицину, не веря в целительные силы организма. Сейчас же я обращаюсь к своему телу, и оно отвечает мне пониманием и благодарностью. Мы потеряли веру в способность организма к самоисцелению, а доверили свое здоровье фармацевтике. Это не значит, что нужно совершенно забыть о лекарствах, а подразумевает разумное их использование. Вера в собственное выздоровление мобилизует защитные силы организма. Как только наши мысли наполняются верой и надеждой, все страхи, сомнения и депрессия покидают сознание. Так произошло у меня. Я изменила ход мыслей, поверила в выздоровление и перепрограммировала мышление. Многие люди, а таких я встречала немало за время лечения, не верят, что высшая невидимая сила внутри. Ищут исцеление вне себя. Поэтому рак для них — смертный приговор. Мне жаль людей, которые привыкли к тому, что за них кто-то думает и верит всему, что им говорят. Убеждена даже в старости, даже столкнувшись с болезнью, не дающей шансов на выздоровление, мы должны идти вперёд, вооружившись фразой «что бы ни было, я здоров». И если я считаю себя больной, буду больной. Если считаю себя здоровой, обязательно буду здоровой. Вспоминаю свою знакомую, когда думаю об этом. Она в свои 72 года активно занимается сетевым маркетингом, ведёт за собой таких же активных и умных людей. Много путешествует с мужем за счёт компании и всегда в отличной форме работая вместе с ней в одной команде, пыталась разгадать секрет её жизнестойкости и однажды поняла. Мы встретились на одном из мероприятий компании, и я обратила внимание на то, что Татьяна покашливает и производит впечатление больного человека. Спросила, «Ты заболела?» Она посмотрела на меня с недоумением и ответила, «Я никогда ничем не болею». В тот момент я просто удивилась, как можно отрицать очевидное. Сейчас я понимаю её слова и то, что нельзя впускать в себя негативные установки. Стоит только сказать себе, я очень болен. Знаю, что это так и будет. Всемирный закон притяжения. Подобное притягивает подобное. Люди, постоянно думающие о болезнях, постоянно обсуждающие их, будут болеть. А те, кто фокусируется на здоровье, будут здоров. С того самого момента, когда я сказала себе, что я здорова, Начались самые значимые изменения. Я поверила впервые в жизни в силу иммунитета и резервные силы организма. Самое интересное в том, что мой организм отвечал благодарностью. Теперь, почувствовав первые признаки простуды, я не бежала в аптеку за таблетками, а говорила себе, что утром буду здорова. Всё так и происходило. Дальше — больше. Я стала прислушиваться к телу во время еды, и, о чудо, стала понимать, какой продукт требуется сейчас организму. Язык тела был услышан. Испытывая благодарность к своему телу, обратила внимание на то, что это чувство меняет всё вокруг. Наука убедилась в том, что люди, чаще других, испытывающие благодарность, реже чувствуют боль и дискомфорт. Практикуя благодарность — Мы повышаем уровень счастья в своей жизни. Если перед сном задуматься о благодарности, то это поможет лучше отдохнуть. Запомнился один случай. Мы ехали из женского монастыря, находящегося недалеко от моего города, когда одна из двух моих подруг сказала, «Давайте съедим по яблоку, не вести же домой». Нас провожали до машины несколько монахинь. Одна из них протянула три красных яблока. «Возьмите в дорогу, это из нашего монастырского сада». Они очень вкусные, потому что наши сестрицы ухаживает за садом с любовью и благодарностью. До сих пор помню его вкус. Ни одно яблоко в моей жизни не было таким сочным и сладким. Такое впечатление, что я заново открыла для себя этот фрукт, настолько непривычным было послевкусие от него. Я вгрызалась жадностью в яблоко, ощущая, как сок брызжет во все стороны, и понимала, что ничего подобного никогда не ела, мысленно благодарила всех, кто вырастил такое чудо, и от этого яблоко становилось еще вкуснее. Несколько лет я живу с чувством благодарности. Что оно значит для меня? Во всех своих мыслях и действиях я отталкиваюсь от благодарности. Что бы я ни делала в течение дня, стараюсь испытывать благодарность по любому поводу. К нашему Господу за новый день в виде молитвы, к любимому человеку за его заботу, к людям, вырастившим овощи и фрукты, лежащие на моём столе, к близким и друзьям, если они звонят и интересуются моими делами и здоровьем. День заканчивается также благодарностью. Используя эту практику, я совсем по-другому стала чувствовать себя, более гармоничной, защищённой от всего плохого и негативного. Кроме этого, мне стало легче исполнять рутинную бытовую работу. Зная, что мои действия являются благодарностью, я не жду ответа, но знаю, что они вызовут в близком человеке ответное чувство. Часто спрашиваю Анатолия, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя в знак благодарности? Он с пониманием относится к этому и, в свою очередь, старается поступать так же. Много энергии поступает во время общения с единомышленниками, а также из объятий. Стараюсь как можно чаще обниматься в знак благодарности и чтобы показать своё расположение. Это всегда происходит от всего сердца. Совсем недавно научилась обниматься с сердцем к сердцу и учу этому всех неравнодушных людей. «Каким образом это можно сделать?» — спросите вы. Секрет небольшой. Нужно во время объятий прислониться к человеку так, чтобы его сердце было рядом с вашим. Я вхожу в писательский клуб, где раз в месяц собираются молодые талантливые авторы. Каждую нашу встречу мы начинаем с обнимашек, испытывая огромное удовольствие. Особенно нравится учить новых членов клуба обниматься сердце к сердцу. Сегодня... Нет человека, который бы не знал, кто такой Ник вычеч и его жизненные истории. Особенно запомнилась история с объятиями. Он обнял за один день 1749 человек. Как это можно сделать, тем более не имея рук? Оказывается, это были не просто объятия, а объятия сердцем. Какое же нужно иметь сердце, чтобы обнять такое количество людей? Он не мог никому подать руки, не мог обнять, как все. У него нет рук, но есть другой орган, вмещающий в себя так много доброго и светлого. Ник щедро делится этим богатством своей души и своего сердца. Он сказал, «У меня нет рук, и когда обнимаешь, то прижимаешься прямо сердцем». Это потрясающе. Хочу добавить к этим замечательным словам. «У Ника нет рук» поэтому он не может оттолкнуть. Никогда не отталкивайте тех, кто идёт к вам с объятиями. Понимая, что здоровье — это большое количество энергии, я постоянно ищу её источники. У каждого они свои. Кто-то получает энергию от созерцания и общения с природой, я же получаю её от общения с близкими людьми, особенно когда чувствую, что они понимают меня а также от общения с единомышленниками. Много сил придают поездки и новые впечатления. Но больше всего энергии вырабатывается от движения и творчества. Постепенно в душе появилось удивительное спокойствие, которого я не испытывала никогда. В моей жизни всегда были беспокойство и тревога. Много лет я пребывала в состоянии хронического стресса. Мне оно не нравилось, и на протяжении многих лет я пила таблетки, нормализующие уровень тревоги. Это не были какие-то серьёзные медицинские препараты, а мягкие седативные средства, продающиеся в любой аптеке. Стоило мне только перестать их пить, как состояние тревоги появлялось через несколько дней. С того момента, как я убедила себя, что здорова, заметила, как ушло состояние тревоги, и появилось ощущение спокойствия, с которым я живу последнее время. Это чудесное состояние, когда я могу сама контролировать эмоции. Теперь меня трудно обидеть, мне нисколько не страшно смотреть в будущее, и я нахожусь в абсолютной гармонии с собой и окружающим миром. Стало легче общаться с людьми. В моем окружении появились творческие люди и единомышленники. Жизнь без страхов и обид — Нравится мне все больше и больше. Сегодня эпоха тревоги, и один из способов уйти от нее — это делать что-то, что приносит удовольствие. Тревога уходит тогда, когда вырабатываются гормоны удовольствия. Не нужно бороться с тревогой. Необходимо делать то, к чему лежит душа. Например, танцевать. Или получать яркие впечатления от путешествий. А может, выручить любимое хобби, которым раньше было недосуг заняться. На этом этапе мне очень помогли такие медитации и аффирмации, как «С каждым днём я чувствую себя крепче, бодрее и увереннее. Мои резервные силы и иммунитет пробуждаются с огромной скоростью».